Хель, происхождение германо-скандинавское. Мифология. Хель богиня подземного царства. Она была сброшена в королевство смерти Одином после появления пророчества о том, что Хель и её брат свергнут асов. Богиня стала королевой подземного царства и явила себя в образе получеловека, полутрупа. В ночи она скачет верхом на чёрной лошади, выкрикивая имена тех, то будет мёртв в кутру, когда души покидают человеческие тела, хель собирает мёртвых в свои тёплые руки и уносит в её мрачное туманное королевство Хельхейм. Солдаты, павшие в битве, и моряки, пропавшие на море, попадали в другие места после смерти. Но все остальные отправлялись вместе с Хелью в её бескрайние пустоши. обратись к ей, когда наступает время обозначить конец одного и начало чего-то нового. Она лицетворяет противоположности, которые объединяются, чтобы создать целое.